Глава 18. 1. С приходом девушек атмосфера в бильярдной заметно оживилась, а вот игра практически сошла на нет. Мансарду наполнили громкие разговоры, шутки и смех. Макс и Григорий принялись объяснять девушкам сначала правила игры, а потом показывать технику ударов. Нина быстро выпала из общего веселья и присела на диван. От шума и усталости у неё начала болеть голова. Александр, заметив, как девушка морщится и потирает пальцами виски, присел рядом и участливо предложил Здесь шумно. Не хочешь выйти подышать свежим воздухом? Хочу, Нина посмотрела на него с благодарностью. Тем более мне надо кое-что тебе рассказать про Марго. Александр понятливо кивнул. Оба осторожно, стараясь не привлекать к себе внимания, покинули бильярдную. Их никто не окликнул. Все были заняты обучением Марго и Кэт премудростям игры. Молодые люди спустились в гостиную, где ещё не погас камин. Нина подошла к большому окну и отвесила тяжёлую штору, чтобы выглянуть на улицу. Алекс, смотри, снег пошёл. Как красиво, удивлённо воскликнула девушка. Александр подошёл к ней сзади и посмотрел на улицу. Действительно снег. Он падал густыми пушистыми хлопьями, медленно, беззвучно, накрывал белым пуховым платком чёрную грязь и жухлую траву, облеплял ветки кустов и деревьев, нахлобучивал объёмные шапки уличным фонарям, делая всё вокруг чистым, белым, нарядным, праздничным. Пойдём прогуляемся около дома, предложил Александр Нине. Или ты слишком устала? Устала, но прогуляться хочу. Твоя куртка внизу в гардеробной? Да, но я захвачу ещё из комнаты шапку и шарф. Жди меня на улице. Входная дверь негромко хлопнула. Александр, стоявший на ступеньках парадного крыльца, обернулся. Вышла Нина в своей ярко-красной куртке и белой вязаной шапке-ушанке. Александр улыбнулся. Эта нелепая шапка придавала Нине вид милый и очень трогательный. Молодые люди медленно шли по неочищенной дорожке, обходя особняк по большому кругу. Нина пересказала Алексу историю Марго. "Ого", удивлённо выдохнул тот, когда девушка закончила рассказ. "Думаешь, всё это правда?" Марго так эмоционально рассказывала, с дрожью в пальцах и почти со слезами на глазах. "Думаю, не врала. Да и зачем ей это?" "Ну, некоторые девушки любят интересничать и находиться в центре внимания. Мне кажется, что к Марго это не относится. Она яркая и так" Дефицита внимания с детства не испытывает. Хм, возможно. А почему тогда она нер сказала ничего же неху, а без утайки выдала всё вам? Ты такой вообще с ней почти не знакома. С чего вдруг Марго разоткровеничалась? Не знаю. Может, кража артефакта выбила её из колеи. Может, она устала носить эти страхи в себе. Человеческая психика имеет довольно сложную непредсказуемую структуру, а женская тем более. То есть человеческую и женскую ты всё-таки разделяешь, мкнул Александр. «Не в этом смысле», — Нина шутливо ударила его по плечу. «Но ты же не будешь отрицать, что женщины более эмоциональны, чем мужчины, и склонны к импульсивным и необдуманным поступкам?» «Но и про женское коварство тоже забывать не стоит», — парировал Александр. «Я не забываю», — Нина помолчала. «Ты думаешь, эту ее историю можно притянуть как мотив?» «В таком виде, как она ее рассказала, вряд ли. Но нет никакой гарантии, что она рассказала все». «Да, в одном можно быть уверенным». Задумчиво проговорила Нина: "Предстоящую свадьбу Марго боится до жути. Не хочет замуж за вампира? Сложно сказать. Может, и хочет, но боится. За себя? Говорит, что за него". Нина остановилась под фонарём, любуясь сверкающими в электрическом свете снежинками. Казалось, с неба сыпется не снег, а бриллиантовая крошка. "Я её не понимаю", тихо сказал Александр. Нина удивлённо обернулась и вздрогнула, встретившись с ним глазами. В взгляде было столько нежности, столько затаённой любви. Сердце Нины на секунду остановилось и вдруг зачастило, дыхание сбилось. Александр смотрел на лицо девушки, находящейся всего в нескольких сантиметрах от его губ, чувствовал её тёплое дыхание и понимал, что если сейчас он упустит этот момент, то другого может уже и не быть. Нина начнёт стесняться и избегать его, а потом уедет. Нужно прояснить всё сейчас, дальше откладывать некогда. Я тоже должен тебе кое-что сказать. Пробромотал он внезапно осипшим голосом. Девушка недоуменно моргнула, не понимая, почему Алекс вдруг так резко сменил тему разговора. Но прежде чем она успела что-либо спросить, молодой человек с неожиданной решительностью привлёк её к себе. В какой-то миг ему казалось, что Нина вот-вот опомнится и начнёт вырываться. Она действительно уперлась ему в грудь, но вместо того, чтобы отпрянуть, подняла руки, обняла за шею, прижалась всем телом и поцеловала его. Это был даже не поцелуй, какая-то безумная схватка без правил и ограничений. пока у обоих не кончился воздух. Они одновременно рожали руки и отпрянули друг от друга, тяжело дышащие и растерянные. Нина облизала губы и удивлённо потрогала их кончиками пальцев, словно никак не могла понять, что с ними произошло. «Ты что, дурак?» – глупо спросила она первое, что пришло ей в голову. «Сама такая!» – терять Александру было уже нечего. Нина всё ещё насторожена, придирчиво смотрелась ему в глаза и сказала, что она не могла понять, И его лицо постепенно затопило абсолютное, безграничное, умиротворённое счастье. "Да", подтвердила она и практически упала ему на руки, подставляя губы для поцелуев. Александр не стал терять даром ни секунды.